Письмо Олег дали Михаилу Казакову 13 января 1978 года Уважаемый Михаил Михайлович Как-то в суете дней удалось нам встретиться и потолковать о деле, поэтому решил написать. Хочется лирику побоку и о сути. А может, суть-то в лирике? Ну что же, приступим, благословясь. Первые Ужас. Вот, на мой взгляд, движитель всей жизни этого города. Ему починено всё и вся: рождение, существование, любовь, ненависть и смерть. Он проникает в жизнь людей незаметно для них и перерождает их. Этого в сценарии нет. Второе страх. Страх как действие, страшный от перемен, страшный от непослушания и выпадения из навсегда заведённого монотонного существования кукузимфиреску мирою мирою книги город удря подписной лист оркестр поесть город и люди развлечения моно мирою город мироздания навсегда заведённый порядок поймал себя на перенасыщенности нехорошо а может быть нехорошо и за ничего делать что-то Но мне думается, что материал Себастьяна позволяет делать с собой это что-то. Это что-то ей современный. Не люблю это слово. Мне по душе свой временный взгляд на нашу жизнь. Третья жизнь. Жизнь это где-то там. Жизнь это мчащийся экспресс. Экспресс, летящая тарелка, но познанное населённые незнакомыми и недосягаемыми, а поэтому непонятными гуманоидами. Вольность нельзя остановить, жизнь погибнешь. В буквальном смысле экспресс раздавил Мирою, когда тот попытался остановить его. А может было самоубийство? Не знаю. За ночь, посидевший у дря, на сегодняшний день опять дирижировал своим оркестриком с ужасом и восхищением вследя за проносящимся мимо чудовищем экспрессом всё осталось как было и только не стало миром он улетел на свою звезду за звезду обрёкшую имя остались пустые глаза девочки земфираеску в пустом классе осталась доска испичёрённая непонятными формулами а что куку -ку? не знаю этого в сценарии нет четвёртый сумасшествие или любовь в этих двух обозначениях человеческих существований, по-моему, есть общее. Мирою сошёл с ума здесь, и Мона сошла с ума там. Они обязательно должны были соприкоснуться своими траекториями, орбитами. Но они не соприкоснулись, они столкнулись. Взрыв. Неужто кроме смерти Мирою тектики ничего с собой и не принёсший Эпитеки не знаю, в сценарии этого нет. Пятое. Размышления о размышлениях. Я пишу эти заметки с перерывами, я как бы жду мыслей, обоснований и не тороплюсь. Вдруг подумал, а ведь процесс взаимоотношений любви и познания между Мирою и Моной должен ли сойти в части две? 600 м, не менее. В эту карусель вливаются и города, и его обитатели. Карусель или центрифуга со всё увеличивающейся скоростью, колесо смеха. Все скатываются, и только Григ, смело выбрав центр, не зная физики, он знает её законы. Что такое Григ? Там в центре были Двое Мирою и Мона. Потом обитатели пытались приблизиться к ним, но центробежная сила сбрасывала их. А Григ не только приблизился, но и встал рядом и А может, он подтолкнул кого-нибудь из них? Только вот кого? Но всё это так, болтовня, фантазия, чепуха. А но вот в чём штука-то? Никакой звезды мирою не открыл, и книга это подтвердила, и ниточка, держащая его в жизни, порвалась. А потом встреча с Моной это бунт, бунт против города и обитающих в нём сволочей, бунт против себя. Недолговечен был сей бунт. Была ли вся эта история? Был такой город, была ли станция, мимо которой каждый вечер проносился экспресс, и жители выходили встречать его. Выходили ж с такой же упорядоченной монотонной аккуратностью, с какой ходят в церковь или в парк, или на центральную улицу, или в гости, какие они обыватели этого города, не знаю. Было не было но кино, на мой взгляд, это синтез изобразительной философских ассоциаций и позволяет рассмотреть каждого в отдельности: крупный бесловесный план, э вживепись и портрет, от общего к крупному и наоборот. Камера имеет право разглядеть происходящее, если происходящее претендует на искусство. А на искусство, впрочем, претендует всё, что мало-мальски просеялось через внутренний мир сита художника. Начальник станции Мифы с зарочими путями Паску. Что это? И гусь к завтраку, к обеду и ужину. Что такое этот крестьянин? Линия, разработанная Хмеликом, эгиниль и чепуха. Сумбур. Возможно, сумбур в моих размышлениях, но я и не стремлюсь их привести к системе в надежде на тебя. Ты просидишь. Как чай Через ситечко. Думаю, к сценарию, тем паче к фильму, надо подойти по мерке. По Себастьяну, по пьесе «Безымянная звезда». Может быть, ближе к фантастике, вернее, происшедшей истории, ставшей фантастической. И все-таки кино отличается от театра и телевидения. В сценарии этого нет. Десятое. В заключение. Девушки отдыхают. А может быть, я и исполнитель гениальной чужих идей, и новит идей, но думаю, 36 лет я нашел на плечах кое-что не пустое. Да и принципы кое-какие вынасились, да и собственных идей предостаточно. Так ведь уж есть ли и играть то по-крупному. В надежде на понимание с уважением твой Даль Олег Иванович. Постскриптум. Я сейчас вскрываюсь. Позвони Лизе, она передаст Примечание. А может быть, мы застаём этот город во время ихнего праздника какого-нибудь, карнавала или гуляния, или чёрт его знает, чего ещё. А может это гуляние должно начаться и начинается следующим утром после их ночи Мирою и Моны. А может продолжается в финале после уезда Моны, после смерти Мирою, Удре дирижирует и плачет. Приносится экспресс, завихряя конфетти, а бумажные фонарики и прочее. Кстати, об именах и над принадлежности, и о национальном юморе. Мне думается, от этого надо уйти. Хотя для фантастического города принадлежащего миру имена, в принципе, хороши. Мирою, Мона, Удря, Куку, Паску, Григ коротко и хорошо. Почему я об этом? Хотелось бы выскочить Ве вообще и не оставаться в частности. Это не только румынская история. Хотелось бы, чтобы тебе не покоробил мой тон. Я надеюсь, что он импровизационно, лирически, деловой и главное, в принципе понятный. Олег Даль Анатолию Эфресу 7 марта 1978 года. Анатолий Васильевич, вчера мы имели с вами беседу. Всё было, в общем, правильно, но оставило во мне неприятное осадок. Я встал утром и, пытаясь разобраться в причинах этого осадка, решил поразмышлять. Немного истории наших взаимных отношений. Если мне не изменяет память, наши пути соприкоснулись в 62 году в спектакле Танцы на шоссе в Малом театре. Потом разборы Ромео Потом у меня был современник а у вас в театре Ленкома. Однажды я пришёл к вам проситься в театр, и вы не взяли меня, и более наши пути и не перекрещивались. Я прошёл различные стадии своего развития в современнике, пока не произошло вполне естественное, на мой взгляд, отторжение одного организма от другого. Один разложился на почёсти извания и умер Другой органический, не переваривая всё это, продолжает жить. Мы встретились с вами в работе журнал Печёрина, и там вы стали предлагать мне совместное существование, но я отказался, объяснив это моей тогдашней неприязнью к театру вообще. Постепенно я не находил возможности самовыражения в современнике и ушёл оттуда на курсы кинорежиссуры. Нет, я не тешил себя самолюбивыми надеждами. Просто я искал новых путей для себя. Я был в кризисе. Наша встреча произошла на коротке в ВТО, и вы сказали, «Не понимаю, зачем хорошему артисту становиться режиссером». Это были хорошие слова. «Из всего хорошего я умею извлекать пользу, но мне нужен процесс, я должен сам через что-то пройти, чтобы проверить теорию практикой». Кроме того, я уже потерял к тому времени всякую веру в авторитеты вроде Ефремова, и еже с ними понял, что кроме корысти они ничего не ищут в искусстве, и прекратилось с ними отношение. Хочу быть объективным, Ефремов мне многое дал, но больше я сам взял, а взял то, что мне нужно, а ненужное отбросил. Я не думаю, что не стал бы хорошим режиссёром, особенно в наше время, когда можно подворовый чужие мысли и идеи, и никто не догадается, а если и догадается, то промолчит, потому что сам ворует. Однако, когда пришло время высших режиссёрских курсов, и меня стали учить какие-то дуболомы, которых я не уважал и не уважаю и не смогу никогда уважать, я не выдержал. Кроме того, я понял, что в этом болоте легко потерять себя, своё я, свою индивидуальность. Кстати, исполнителем чужой музыки. Я снова ушёл и снова остался один со своими мыслями и идеями, со своим Алешей и Платоновым, Толстым и Чеховым, Шекспиром и Достоевским, Фалком и Моне, Моне и Колтрейном, Гелеспи и Шоу, Лермонтовым и Пушкиным и всеми мною любимыми мертвецами. Через 2 года мы с вами встретились опять. Я пришел просить вас прочесть курс лекций о режиссуре. Пришел часов в одиннадцать, шла репетиция, это был Тургенев. Потом был ваш разбор, и я вдруг понял, что режиссуре нельзя учить, что режиссерам, как и артистам, нужно прежде всего родиться. Да, — подумал я, — вот режиссер, с которым я могу идти дальше. И вновь последовало ваше предложение работать вместе. Я согласился и на следующий день репетировал Беляева. Роль эту не любил и не люблю, потому что она не моя, по той простой причине, что мне 37, и я другой. Быть может, она, эта роль, была бы хороша в моем исполнении лет 15 назад, но теперь есть театр. И, кроме прочего, в театре хорошо то, что можно идти на сопротивление. И этот Олик помогает твоему развитию. Вчера вы что-то говорили о коллективе, о том, что кто-то с ожалением сказал или спросил, он что же не работает, о том, что вы сидите в гримёрной, когда артисты чешут языки, о том, что, мол, где посибористовать можно, купив самого дорогого кофе и попивать в свое удовольствие, о том, что квартиру, конечно, сделают и надо потерпеть, и снова о том, что, мол, надо быть в коллективе. Я что-то вяло в ответы думал, а зачем я это слушаю? А вы говорите: "А я вот работаю многие, и тогда всё неприятное уходит". А я думаю: "Живёте вы рядом с театром, есть у вас кабинет, и, конечно, возможность музыку послушать. Вы можете в любое время дня или ночи уединиться, закрыться в кабинете, подумать, посоображать". А тут пилишь в театр час 20 минут только туда, да ещё в городском транспорте, да ещё не дай бог тебя узнает кто-то и приставать начнёт. Какое же тут искусство. На спектакль стараешься за час приехать, до да свет в гримёрной погодить, чтобы как-то сосредоточиться. Вы ещё обронили фразу: "А я хотела бы пожить там, где ты, и тишина, и воздух свежий, и от центра далеко". Да две комнаты, одна на восток, другая на запад, лес рядом, на лыжах походить можно. А народ кругом здоровый от партвейной кислороды. А в этом лице они знают, предлагать пропустить стаканчика не будут, и тишина обеспечена. А наверху две кобылы из кулинарного техникума на пианине в четыре руки шарашат, листья жёлтые. Внизу милиционер своё грудное дитя успокаивает, как будто тот от него километры находится. И прелесть ещё в том, что жизнь можно изучать, не выходя из дома. Напротив, все квартиры соседнего Невского осматриваются. Потерпите, вы говорите? Пожалуйста, а ну и для терпения нужны условия. Вот я и прячусь в богодельне, в нынешнем моём пристанище. Потерпеть можно до лучших времён, сидеть дома, сниматься в кино или на телевидении. Тебя это вот и привозит и ты хоть в транспорте не растрачиваешь того, о чем думал ночью. Два часа сорок я могу выдержать в городском транспорте от силы два раза в неделю. Тратиться на такси я не могу себе позволить, у меня семья. Чувствую, злюсь, но воистину сытый, голодного не разумеет. Теперь, что касается коллектива. Я столько его наелся в бытность свою в современнике, да еще все это в соусе единомыслия. Что мне до конца жизни этого кушания хватит? Теперь о работнике. Не тут ли та самая в ампуке в опере артисты стоят на месте и орут: "Мы бежим, бежим, бежим!" Я люблю работать много и хочу, но между хочу и могу космическое расстояние. Да, люди разные, слава творцу одинаковых нет. Может, один любит это, а другой этого не любит. и его никто не может заставить это полюбить. Время уже не бежит, а летит. Определяется человек, определяется его сущность, и тут я согласен с Делакруа, который сказал примерно следующее. Вот когда человек рождается, он и есть тот самый чистый истинный человек. Потом жизнь накладывает на него различные наслоения, и его задача в течение жизни сбросить с себя все наносное. и вернулся к себе, к своей истинной сущности. Дела, дела и ещё раз дела вот мой лозунг. Всё остальное суета. Все эти хождения в гости, беседы об искусстве с коллегами, взаимные восхваления, отню уважения друг к другу. Всему этому грош цена, потому что держится это всё на дешёвом комнатном числавие. За большим трудом я от этого освободился и возвращаться к этому не хочу. Хочу играть, хочу писать, рисовать и думать. Хочу идти дальше, и слава богу, что судьба столкнула меня с вами. Я понял, что вы мой режиссёр и не дадите мне успокоиться как артисту, но что касается моих человеческих качеств, то тут уж я останусь таким, как я есть. со всеми моими пристрастиями и комплексами. С уважением, Ваш Олег Даль. Олег Даль Иосифу Хейфицу. 18 сентября 1980 года. Меня попросил журнал «Искусство кино» написать о Вас две странички. В две не уложилось. Посылаю к Вам первому на рецензию. Думаю, в редакции обкарнают. Уважаемый Иосиф Ефимович, это мой разговор с вами. Вы сожалеете об утере пистолярного жанра, но мне кажется, что в наше безумное время летающих тарелочек, люди общаются некими биоволнами. Когда научатся их улавливать и потом воспроизводить, потомство не будет обижаться на нас. Обнимаю вас, ваш Олег. Постскриптум. Мы с Лизой совместно целуем Ирину Владимировну, пусть не считает нас забывчивыми нахалами. Не оставляйте письма для будущих веков ужасана любопытства до точных знатоков. Давид Самаев. Сейчас и телефоны, машина, а мы мало общаемся. Иосиф Хейфиц. Я думаю о вас. Жизнь складывается из времён года. Осенний клен, 75 осенних кленов, они были и в Минске, огромные, потому что там человек родился. В Полтаве человек скучал по кленам, потому что там живут тополя и нет осени. Юность не умеет тосковать, и в Кременчуге человек забыл об осеннем опаленном клене, а клен жил и ждал, когда о нем вспомнят. Осеннюю в Ленинграде стынут мосты над свинцовой чёрной водой каналов, и небо разговаривает с водой, отражаясь в ней. Ведь разговаривать можно и не словами, а цветом, так говорит живопись. Человек всё это видит и слушает этот диалог, но ему хочется вмешаться, и он вписывает в холодный отчуждённый пейзаж яркую оранжевость осеннего клёна. и мечтает выкрасить дома в желтый цвет, цвет солнца. Память не дает покоя, и человек помнит теплый ствол дерева, который спасал его от бандитских пуль. До сих пор память раскачивает черный катафалк на белой пыльной дороге. Последний путь отца. Человек вошел в тринадцатую осень в солдатских ботинках на толстой негнущейся подошве, в большой, исползающей на глаза косматой попахе. Он стал помощником коменданта реф трибунала и должен был разносить секретные пакеты по учреждениям, вести записи вещественных доказательств, чистить огромный парабелум коменданта Ершова. Гдеским ломающимся голосом человек кричал: "Встать, суд идёт". Ему было 13, и он строил новый мир и судил старый. В небольшом зале реф трибунала, переделанный из гостиной лавочника, человек наблюдал мир человеческих страстей и характеров, борьбы и столкновений. Он был не просто свидетелем и не просто исполнителем, заносящим в книгу имена и фамилии людей, проходивших перед ним. Он был соучастником жизненной драмы, и память впитывала мельчайшие подробности происходящего, но человек и не думал тогда Что за поминание станет его профессией? Он не знал тогда, что поминание может воспроизвести заново родить, передать в своём сердце и отдать людям. Времени годы человеком руководит наитие, и разум не поспевает за ним. В холодном клубе по вечерам юношаев к асматы папехи устраивало живое кино. Бренчала старенькая простуженная пианино, и на слабо освещённой сцене босиком двигались тени артистов зубчатое колесо от старой ходиков задевавшей при превращении пружинку очень похоже имитировало треск проектора самым эффективным был трюк ломающегося проектора а пара раза молкали артисты замирали в самых неожиданных позах это было интересно но человек ещё не знал что так в кино называется стоп-кадр дело не в названиях и обозначениях он их узнает потом Но всё это делал просто так, для развлечения. Он сам писал сценарии, значит, не понимая того, он уже знал о своей будущей жизни. Умочалось в прошлое гражданская война, одиноким конём, потерявшим седока в далёкой степи. Человек стоял на площади перед Московским вокзалом и с удивлением смотрел на памятник Александру III. Жители города называли этот монумент "Буголом" В этом городе на Неве началась его 22-я осень, и он станет кинорежиссером. Человек учился ремеслу в институте, а жизнь учила его искусство. Жизнь складывается из этапов, ведущих к заранее намеченной цели. Но человек не хотел видеть свою жизнь как лестницу, ведущую туда, на последний этаж. Он бродил по улицам и смотрел на дома и на окна, на крыше и на небо над ними. В домах жили люди своей незаметной, но наполненной и ненавистью, и ложью, и героизмом, и беззаветностью, и подвижничеством, и любовью, и жизнью. И тогда человек для себя понял, что внешний пафос не его творческое отражение жизни. Он тянулся к внутренней жизни человека, к её раскрытию. он понял, что его путь в искусстве путь этого внешнего пафоса к пафосу обращённому внутрь. Живя в городе Достоевского, человек на всю жизнь влюбился в Чехова и всю жизнь учился у него. Молодые часто подпадают под влияние выдающихся художников, в этом нет ничего плохого. Влияние, воспринятое глубиной сердца, движет чувством и художника и учит его самостоятельности. Он приучил себя впитывать мир через ощущения человека, и знать, ощущать это много для простого человека. Но его профессия кинорежиссёра обязывает передать знания и ощущения через тонкий луч, выходящий из проектора на белый квадрат экрана. Слово грация, употребляемое Чеховым, стало для него эталоном. А для него грация это умение затрачивать минимальные усилия для достижения большого результата грациозность это процесс, складывающийся из мельчайших подробностей движения души. Это содержание, облечённое в форму. Значит, движения души и ума диктуют движение тела, и человек становится красивым. Талантливый человек всегда красив. Человек сложен. Иногда это звучит гордо, а научаще это звучит сложно. Он это понял. Далеко в памяти осталась пыльная дорога детства, и уже стал забываться полудетский крик: "Стать суд идёт!" И память шерша стала памятью ума. Он понял, люди бывают плохими, хорошими, и всё это вместе. Жизнь стала складываться из минут экранного времени, в котором спрессованы годы напряжённых раздумий, поисков, открытий. Самым дорогим для него стала человеческая судьба, независимо от масштаба происходящих событий. И хочется найти своё, особое свой почерк, чтобы раскрыть сложность человеческой индивидуальности. Оно меняется, жизнь меняется и почерк. Накапливается опыт, но приходит усталость, а вместе с ней штампы, и надо иметь силы и мужество от них отказаться, отбросить их. Чтобы это сделать, надо искать новый режиссёрский почерк. Какая мука смотреть на сделанное сквозь прошедшее время. Хочется всё переделать. Это испытывает человек, не остановившийся, а идущий вперёд. Он рассуждает о своей работе как архитектор. Произведение должно иметь несколько этажей. Многоэтажность произведения искусства и есть большое мастерство. создающегося его художника. Произведение, как дом с подвалом и чердаком, живущими в нём людьми, с парадными и чёрными лестницами. Человек выходит на улицу, осень, оранжевый клён, отражаясь в свинцово-серой воде канала, оживляет её и делает тёплой. И снова хочется выкрасить дома в жёлтый цвет, цвет солнца. И снова хочется новых мыслей и ощущений. чтобы подарить их людям. 75-я осень. И он гладит рукой тёплый ствол клёна и тихо шепчет: "Остановись, мгновение, ты прекрасно". Даль Олег Иванович